смотрел мне в глаза. Ну, не пуха. Несмотря на благодушную и доброжелательную просто отеческую улыбку, начальника первого спецотдела управления разведки при генеральном штабе группы советских войск в Восточной Германии полковника Бориса Игнатьевича Трудкова были совершенно холодные желтые глаза. Через минуту я прошел по деревянному настилу узкого контрольно-пропускного пункта «Чарли»,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 Мы должны напрячь все силы. Наступает решающий момент. Вадим с презрением отшвырнул журнал. Читать в Париже эту выспреннюю биллиберду, которую, скорее всего, даже и не Мигун написал, а какой-нибудь наемный барзописец, который сочинял это с тем же отвращением, с каким сам Белкин сочиняет в последние месяцы хрестоматийно слащавую биографию Брежнева.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 Он летал по всей стране в самые горячие точки, на таежные пожары, к кавказским наркоманам, к пограничникам на китайскую границу, к рыбакам и якутским оленеводам, к тюменским нефтяникам. И всегда его репортажи и очерки отличались точным, простым и образным русским языком, энергичным стилем и острым сюжетом. Именно это и сделало его тогда любимым журналистом Брежнева. И Брежнев забрал его из редакции «Комсомольской правды» в специальную литературную бригаду для создания своих мемуаров. Но с тех самых пор, как Белкин стал писать «Житие Великого Брежнева», все чаще, все привычнее ложились на бумагу все эти «Выполняя решения, мобилизуя резервы, напрячь все силы», наткнувшись у мигуна на эти же «Напрячь все силы», Белкин отшвырнул от себя журнал, знамя, как зеркало, в котором увидел свой явно разжиревший на Кремлевском пайке подбородок. Телефонный звонок спас его от бесплодных самоуничижений. Он схватил телефонную трубку. Это я, сказал женский голос. Аня? Да. Откуда вы звоните? Это не важно. «Я имею в виду, вы уже в Берлине, это неважно». Снова повторил настороженный женский голос. «А ваш друг уже в Берлине, он должен, он должен быть уже давно в Западном Берлине».